Прошло несколько месяцев, и однажды весенним днем Гет вернулся в большой дом, не имея ни малейшего представления о том, чем будет заниматься дальше. У ворот школы, там, где начинается тропа, что ведет через поля к вершине холма, его поджидал старик, которого Гет вначале не узнал. Потом он пораскинул мозгами и понял, что это превратник, впустивший его в школу, когда он... Впервые пять лет назад пришел сюда. Старик поздоровался с ним, Назвав его подлинным именем, И спросил «Знаешь, кто я такой?» Теперь Гет вспомнил, что всегда говорилось О девяти мастерах с острова Рок, Хотя сам он знал лишь восьмерых «Ветродуй», «Ловкая рука», «Травник», «Регент», «Метаморфоз», «Заклинатель», «Ономатет» и «Путеводитель» Вроде бы девятым считали верховного мага. С другой стороны, когда выбирали Геншера, то для этого встречалась вся девятка. «Я думаю, что ты мастер-привратник», превратник сказал Гет. «Верно, Гет. Ты завоевал право войти в школу, назвав свое имя. Теперь же назови мое, и ты обретешь постоянную возможность...» свободно входить и выходить отсюда. Старик улыбнулся и стал ждать. Гет молчал. Конечно, он знал тысячу способов и приемов, позволявших установить подлинные имена вещей и людей. Это умение было частью той науки, которую он постиг на острове Рог и без которой всякая магия была бы практически бесполезной. Но узнать подлинное имя волшебника, мастера, Совсем другое дело. Имя мага спрятано очень тщательно, и отличить его от прочих слов труднее, чем одну сельдь от другой среди огромного косяка в водах океана. И охраняется это имя лучше, чем логово дракона. Колдовство, направленное на то, чтобы выведать эту тайну, непременно столкнется с еще более могущественным колдовством. Любые хитроумные изобретения потерпят крах, Попытки любые разведать что-то окольным путем будут из-под пресечены, а попытка узнать что-нибудь силой неизбежно и самым губительным образом обернется против предпринявшего ее. «Уж больно маленькую щель оставляешь ты в своих воротах, мастер-привратник», превратник, сказал наконец Гет. «Придется, видно, мне посидеть тут, пока я не похудею, настолько, чтобы пролезть в нее». «Сиди, пожалуйста, сколько хочешь», — сказал, улыбаясь привратник. Гет чуть отошел и уселся под ольхой на берегу речки, отпустив отака поиграть и поохотиться на раков блесылистых берегов. Солнце садилось, но, несмотря на позднее время, закат пылал яркими красками. Весна была в разгаре. В окнах большого дома зажигали лампы и светились волшебные огоньки, А внизу у подножия холма улицы Твилла уже заволокла тьма. Над крышами домов ухали совы, над темной водой реки бесшумно носились летучие мыши, а Гет все сидел и думал, как бы ему силой, хитростью или колдовством узнать имя превратника. И чем больше он думал, тем меньше видел для того возможностей, несмотря на все приемы ведовства, которым обучился на Роке за пять лет. Он улегся прямо на землю и проспал всю ночь под открытым небом, а оток устроился на ночлег у него в кармане. Когда же взошло солнце, Гетт быстро подошел к воротам школы и постучался. мастер превратник открыл ему. «Учитель», — сказал Гет. Я недостаточно силен и не могу силой вызнать твое имя. У меня не хватает также ни мудрости, ни хитрости, чтобы выведать его обманом. Так что я готов стать либо твоим учеником, либо слугой, как ты сам пожелаешь, до тех пор, пока удача не улыбнется мне, и ты не ответишь на один единственный мой вопрос. Что же это за вопрос? Задай его. Как твое имя? Превратник улыбнулся и назвал ему свое подлинное имя, и Гетт, повторив его, в последний раз вошел в Большой Дом. Когда же он снова покинул его, то был одет в темно-синий плащ — дар жителей Лоу-Торнинга, куда теперь направлялся в качестве волшебника. В руках он держал волшебный посох, ростом с него самого сделанный из тиса и с бронзовым наконечником. мастер превратник простился с ним и специально для него отпер заднюю дверцу большого дома, сделанную из резной кости, и гет пошел вниз по улицам Твилла к пристани, где ждал его корабль, покачиваясь на воде, ярко блестевшей в утренних лучах солнца.